Севан ленит. Пламя гаснет. 25.07.2015 Венитрийское отделение создали последним. Нежелание горцев принимать альконские традиции затрудняло работу джентльменов, но лорд Аркинд нашел эффективный выход. Первым руководителем Венетрийского отделения стал ветеран Альконско-Грионской войны полковник Белых Сов. Успех превысил все ожидания. Венетрийцы с гордостью приняли руководителя и вскоре привыкли к новому зданию на носу корабля. Взаимодействие между филиалами наконец наладилось. Чтобы оперативно отслеживать общественные настроения, полковник внедрил джентльменов на промышленные объекты, финансовые организации, рабочие гильдии и учебные заведения. Когда спустя семь лет он под гнетом возраста отошел от дел, Лорд Аркинд назначил на освободившееся место более подходящего кандидата, который, впрочем, тоже был прославленным венитрийцем. Впоследствии традиция сохранилась. Майера Рейс Лейтенант Севан Ленит исполнил свой долг джентльмена службы, солгал авиану Алиманду не колеблясь. На кону стоял Альконт, гитец не имел права на угрызение совести. Служба государственного спокойствия возвращала контроль над городом, уступить боевые группы мятежникам было недопустимо, какой бы козырь барон Эмрик Архейм не выложил офицеру. Вскоре Савве и Асандары доложили об успехе операции, и Севан переключился на другие задачи. Победителей не судят, даже если кому-то придет в голову сверить точное время всех событий. На пылающей мятежом Венетре герцогская диспетчерская стала маяком порядка и королевской власти. Металлические створки запечатали, иллюминаторы, двери, но Трифон Эклид время от времени тщательно их осматривал. Фадей Никис сидел в кресле и следил за Лангалем. Очкарик, привязанный к вращающемуся стулу, смотрел на прикрытые навигационной картой тело брата, безучастно и лаконично объясняя Георгию Гейтсу суть незнакомых настроек, когда тот с ними сталкивался. Севан изредка поглядывал на старого механика. Его работа завораживала. Натруженные руки летали над оборудованием, и перемежавшиеся шипением щелчки складывались в гипнотизирующий ритм. За ритмом неотрывно следовала ласкавшая слух и справная связь. Вначале вызовы неслись без умолку. Севан принимал и передавал сообщения каждую секунду. Потом они упорядочились в такт сухим распоряжением Майеры Рейс, достопочтеннейшей вдовствующей графини Ривол, руководительницы Венитрийского отделения. Севан смог передохнуть, не снимая наушников, Он оперся локтями на стойку управления перед микрофоном и опустил подбородок на переплетенные в кулак пальцы. Немигающий взгляд замер на закрывший иллюминатор бронированной створки. Севану не хватало технических знаний, чтобы разобраться в манипуляциях Георгией или аппаратуре Лангалей, зато текст Археймовой пьесы возник в голове до последних ремарок. Гитец прокручивал ее в голове. Без интуиции он боялся упустить детали, чувствуя себя ущербным не только физически, но и умственно. Ожог руки казался пустяком на фоне притупившейся остроты мыслей. Болезненная улыбка изломала губы. Еще никогда ему не было так плохо. Если просветленные церковные школы не распечатают его дар в ближайшие дни, он спятит, как покойный отец. Севан вспомнил рассказ марии гейтс о визите к подполковнику микаилу цейсу достопочтенному виконту ормонтд финансист клаус стейт журналистка каилона Майм, профессор истории джалиской академии философии Люд таргет крутились на виду однако больше интерес представляли прочие гости герман хозяйка типографии вдоваснабженца субтильный диспетчер никого случайного Архейм все продумал, простые люди сотворили мятеж. Они привлекали массы и завязали нужные знакомства, прокладывая тропинки за вроде бы обычные двери. Обладатели высокого статуса лишь платили деньги и служили гарантами благополучного будущего. Поэтому сегодня службу на квартирдеке несли одни верные барону-охранники, а непримечательный субтильный диспетчер впустил Лангалий как коллег, и близнецов никто не заподозрил. Понял Севан задачи и остальных гостей Микаила. Зрачки темно-синих глаз расширились. Диспетчерская вокруг расплылась. Ребристая створка подернулась дымкой. Трескучие голоса окутало многослойное эхо. Белые строки на синих экранах смазались. Севан увидел Венетру точно с высоты птичьего полета, и продолжавшие поступать сообщения восходящими потоками удерживали его в предрассветном небе. «Тринадцатый отряд на Сиреневую. Вас поняли, РВП, шестнадцать минут. На связи Морин, пожарно-торговый, гоню поджигателей. Вышли на очередную группу псевдобастиона». Отрывки фраз, сжатые доклады, коды. С каждым словом видение дорисовывало развернувшееся перед Севаном полотно. Гитец перестал осознавать, что сидит в диспетчерской за стойкой управления. Рейлы службы виляли по узким улицам, джентльмены и дамы лорда Корванд бросали экипажи, где приходилось, и прорывались к больницам, пожарным частям, полицейским отделениям. Иногда шли на пролом, иногда по крышам или проскальзывали через канализацию и потайные тоннели, которыми горная столица славилась на весь Альконт. РВП. Сокращение. Расчетное время прибытия. Объединившись с добровольцами-констеблями и отрядами настоящего бастиона, агенты разгоняли погромщиков, выжимали мятежников из захваченных зданий, направляли городские службы тушить огонь, лечить раненых, помогать пострадавшим в обуявшем Венетрухаусе. Представление Архейма выплеснулось за подмостки и накрыло зрительный зал. Повсюду гремели выстрелы, голосили и люди, с хлопками разлетались от жара кирпичи и стекла. Пламя освещало темный город полуденным солнцем, от яркого света хотелось зажмуриться. Самые ожесточенные бои охватили промышленные кварталы Венетры. Люди Германа взорвали металлический резервуар с газом, вызвав оползень и озлобив район. Завал похоронил кораблестроительный комплекс, треть жилых улиц и пять сотен жизней, не разбирая мужчин, женщин, стариков и детей. равнодушный взгляд севана заметил торчавшую из грязи тонкую руку и вцепившегося в нее глотающего слезы мальчика лет двух Германовцы дрались со вчерашними соседями такими же работягами как они сами никто из них пока не осознавал утром всем оплакивать могилы на общем кладбище если не одну яму Севан отрешенно представил что именно через день два прочитает в газетах девяносто процентов его отчета ляжет под гриф секретности Над десятью тщательно поработают секретари службы. Часть событий выкинут, другие приукрасят, а третьих упомянут, не заострив внимания. Крупная пресса и мелкие издания сначала разойдутся во мнениях, но под давлением властей быстро остановятся на единственной самой удобной точке зрения. Правда исказится до неузнаваемости. Он, Севан, запомнит настоящую историю. «Восьмой», — произнес Гитец, — Герман уезжает по угольной к окраинам. Вы ближайший. Вас понял, Центр. Данные об остальных зачинщиках? Спросила леди Ривал. Я сообщу. Голоса по-прежнему окутывало эхо. На экраны Севан не смотрел, строки утратили для него смысл. Ощущения были незнакомыми, похожими на реалистичный сон. Над головой тикали часы, отмеряя время, но гитец уже знал итоги мятежа и цену за вырвавшийся из-под печати дар видения. Цена. Сознание не задержалось на этой мысли. Есть вещи, на которые не повлиять. Тень с ними. Принципы службы требовали от Севана сосредоточиться на текущих задачах и действовать предельно эффективно, пусть по завершении дела он не сможет пошевелить ни рукой, ни ногой. Гитец указал, где искать владельца серебряных шахт, Сообщил, что хозяйку типографии застрелил дома погромщик, наследница снабженческого бизнеса покинула Венетру до отключения света. Чита овцеводов бежала в предместье. Студента взяли в общежитие, Германа на выезде из города. Арест диспетчера и трех присутствовавших навстречу у Микаила офицеров являлся лишь вопросом времени. Они завязли в бою на колоннаде герцогского дворца. Севан моргнул и переключился на квартердек. Жилое крыло дворца полыхало, но герцогская семья не пострадала. Архейм не планировал убивать аристократов сразу. Агенты вместе с отрядом «Бастиона» пробились к ним после возвращения связи, хотя потеряли две с половиной дюжины человек в перестрелке с белыми совами под командованием Микаила. Шальная пуля снесла в Виконту половину черепа, избавив от позорного трибунала. «Мистер Ленит!» — позвал Георгий. Два тихих слова прозвучали, как выстрел, грубо выдернув Севана из транса. Темные брови сдвинулись к переносице. Он нехотя повернул голову и увидел, что механик, агенты и даже лангаль сверлят его взглядами. Никис проронил. «Стихло всю шеф». Севан непонимающе прислушался. Еще недавно по коридорам разносились топот, крики, очереди и взрывы. Теперь стояла тишина. в которой слышалось только рабочее попискивание систем и треск стабильной связи. Раздались неторопливые шаги. К двери диспетчерской подошла маленькая группа. Напряжение в зале резко подскочило. Никисы и Клит замерли по обе стороны от входа с оружием на изготовку. Георгий оттолкнул кресло с ангалем к стене и поднял свой карабин. Севан, выпучив глаза на подчиненных, отрицательно замотал головой и судорожно стиснул подлокотники. рубка под контролем службы отчетливо проговорил пожилой женский голос усталый но уверенный центр вы не могли бы нас впустить совершенно не хочется ломать королевское имущество ледеривол прохрипел гитец собственной персоной раздраженно ответила она открывайте я вас ждал выдохнул севан и сполз на пол в кататонии